После этого Толгата прямо во дворе на глазах жены и ребёнка расстреляли. Кто Толгата расстрелял, остаётся только догадываться. Но линар подумал, что это дело рук Сипка с Блохиным, и обоих заказал. Мне линар сам лично сказал, что это он, Блохина, и Эльдуса Сипка заказал. Юра Старый И. Имя изменено. 1971 года рождения.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 У всех есть номера машин-врагов. вход ход идет не только физическая расправа, но и порча транспорта, точек-барыг, любой ущерб. Если в восьмидесятых у кого-то увидели ствол, можно было услышать «ты чё, дурак?», а в 90 девяностых уже говорили «что за жулик без нагана?». Хотя где как. В Борисково и на Тёплом уже в семидесятых шмаляли «будь здоров». «Война за улицу» или «ответка» — это в восьмидесятых.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 Жёсткие ёблы у всех, деление бабок непонятно где нажитых, огнестрельное оружие. То есть серьёзные дядьки, которые готовы из-за своих принципов валить друг друга. Молодёжь в этом никак не участвовала, если только на пиках стояла. Дмитрий стоял у истоков группировки «Аделька». Предприниматель – протестант.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 С первого по третий класс он его встречал, и каждый день они дрались. И Лобуть постоянно его бил. Но Женя никогда не включал заднюю, всегда с ним дрался. Рассказывает мне, я освобождался со школы, выходил, знал, что меня ждет Лобутя и что я сейчас буду с ним драться. Боялся его, потому что он был старше меня и сильнее Но я не шел другой дорогой, а шел к нему. В девяносто каком-то году Жора убил Лобутю.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 а там в кустах чьи-то ноги торчат. Рядом Жора, четырехлетнему ребенку рот рукой зажал и не знает, что с ним делать. Мужик с пляжа возвращался, они его прямо при ребенке застрелили. Арнольд с Сашей труп в машину на заднее сиденье. У меня спрашивают, сможешь ребенка увести без кипежа. Остался я с мальчуганом, успокоил его. Он мне рассказал, как эти два дяди его папу убили. Расспросил, где он живет, поймал на трассе машины и привез его в Казань.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 что-то потребовать в финансовом либо другом выражении. Запирают его в большом сарае, в котором были радио, какой-никакой топчан спать, стол, пара табурок. С грехом пополам кормёжку они ему нет-нет додавали. Часто били изощрённо, надевали на руки футбольные бутсы и били по лицу. Походу во дворе они тогда ещё только обдумывали, с какими требованиями выступить. Не спешили, птиц в клетке.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 Андрей Борзихин. Имя изменено. Состоял в группировке «Ходи тактаж». Есть история одна. Один раз Зининские приехали в Зеленодольск на Стрелку. Год, наверное, 1993 или 1992. Калибри, француз. Приехали на двух машинах. Человек шесть семех было. В Зеленодольских пришло человек, наверное, 200 Толпа огромная. Ну и начали их на Тащить на «рэ», говорить на повышенных тонах. Хай-вай, разговаривать невозможно. Кто-то уебал кому-то из зининских. Калибрик пошел куда-то. Говорит, не уходить никуда, подождите. Дошел до машины, достал автоматы, как начал поливать толпу. И все эти 200 человек кто куда, как когда тараканов тапками бьют. Все, двоих, кажется, там убили. Под ранков раненых там целая толпа. Все зависит от ситуации.